«Я не хотела бы, чтобы вы беспокоили мою девочку», — сказала мать Арина. «Она совсем недавно пережила нервное потрясение и попала в больницу. Мы были вынуждены даже перевести ее в другую школу. Врачи советовали нам оберегать девочку от разного рода волнений, поэтому я готова ответить на ваши вопросы вместо нее». «Ее нет дома?» — поинтересовался Денис Александрович. Она в своей комнате. Женщина провела нас в просторную гостиную, на стенах которой висело несколько очень хороших картин. Я в этом немного разбираюсь. Очевидно, супруг хозяйки, работающий в третьей ковке, разбирался еще лучше. В гостиной мы уселись за просторный стол. — Вы должны понять меня правильно, — продолжала мать Арины. — А может... — Сделаем немного иначе, — предложил Игнатьев. — Мы с вами побеседуем здесь, а госпожа Моржикова пройдет к Арине. Она профессиональный адвокат, и у нее есть сын примерно такого же возраста, как и ваша дочь. Я думаю, она сумеет найти общий язык с вашей девочкой. Поймите, это очень важно. У нас счет идет буквально на часы. Что случилось? Дело в том, что... Вчера погиб один мальчик, знакомый Арины, близкий знакомый, Антон Григорьев. Не может быть. Женщина прямо ахнула, но не испугалась и, по-моему, даже не удивилась. Просто была неприятно поражена этим известием. «И вчера вечером мы нашли тело еще одного мальчика из их класса», — сообщил Игнатьев, кто Константин Левчев. Нужно сказать, что и эта информация ее не испугала. Она только тяжело задумалась, а потом поинтересовалась, как их убили. Мы этого еще точно не знаем, но, похоже, оба мальчика пострадали при падении на стройке, ответил Денис Александрович. Я так и думала. Вдруг сказала она, «Хорошо, я вас пущу к дочери, только вас, госпожа Муржикова, и только на десять минут. Постарайтесь говорить с ней спокойно, не волнуя, а если увидите, что она начнет заикаться или нервничать, сразу заканчивайте разговор». «Нет, я не могу вас пустить туда одну, мы войдем вместе, а господин Игнатьев подождет нас здесь». «Только ничего не говорите ей о погибших мальчиках. Ни одного слова!» «Хорошо», — согласился Игнатьев. Он все прекрасно понимал. «Пойдемте». Женщина встала и пошла в коридор. Я последовала за ней. Денис Александрович, ободряющий, кивнул мне на прощание. «Как только я сделаю знак, вы сразу закончите вашу беседу». Еще раз строго предупредила меня мать Арины и постучала в дверь. Нам никто не ответил. Мать чуть приоткрыла дверь и поманила меня. В просторной светлой комнате было много книг. На стене висела картина с очень сочным натюрмортом. На диване сидела девочка или, скорее, уже девушка лет 15-16. Она сидела в позе лотоса, подобрав под себя ноги и смотрела в окно. Войдя в комнату, я сразу поняла, почему к Арине не пускают посторонних и почему девочку перевели в другую школу. Она явно была не в себе. «Арина», — ласково сказала мать, — «к нам гости». Девочка оторвалась от созерцания И взглянула на нас. Я вздрогнула. Глаза у этого ребенка были не детские. Есть такие дети со взрослыми глазами. Иногда это бывает очень неприятная пара глаз. Арина, снова позвала мать. Это госпожа Моржикова. Она адвокат и хочет с тобой поговорить. «Ты можешь сейчас разговаривать?» «Да», — ответила девочка. Наконец посмотрела на меня, и в ее глазах появилось осмысленное выражение. Что с ней произошло? Почему она в таком состоянии? У нее светлые волосы и тоже немного вытянутые скулы. Она даже симпатичнее, чем ее мать. Наверное, больше похожа на своего отца. На столике в красивой рамочке стояла фотография, на которой он был снят рядом с дочерью. У него был такой же высокий лоб, светлые волосы, красивые миндалевидные глаза. — Арина, я села на стул у дивана. — Извини, что я тебя беспокою, но у меня очень важное дело. Я хочу поговорить с тобой о твоих бывших одноклассниках. Девочка нахмурилась, но продолжала смотреть на меня. — Я понимаю, что тебе нелегко, и ты ушла из своей старой школы, но это очень важно. Старалась я подобрать нужные слова. Арина молча меня слушала. Мать, стоявшая у двери, явно волновалась. — Мне необходимо знать, что у вас произошло. «Наконец, — сказала я, — вы ведь дружили и вдруг ты решила уйти из школы?» «Не вдруг», — тихо ответила Арина. «Мы перевели ее в другую школу», — вмешалась мать, — «более спокойную и ближе к дому. У вас больше нет вопросов?» Кажется, она решила, что я могу ограничиться лишь одним вопросом. Но у меня в ушах все еще стоял крик Медаи. И я знала, что не уйду отсюда, пока меня не выгонят. Или пока я не узнаю хотя бы часть правды. «Расскажи, почему ты ушла?» — попросила я девочку. «Я же вам ответила!» — занервничала ее мать. — Арина, что случилось? Ведь вы очень дружили. Ты, Костя, Антон и Крам. Что заставило тебя с ними расстаться? — Они были нормальными ребятами раньше. Если Арина будет отвечать такими отрывистыми фразами, я, пожалуй, ничего не пойму. Почему раньше? — Раньше. — Раньше. Они были нормальными ребятами, — повторила девочка. А потом Костя начал пробовать разные лекарства и другим давал. — Вы все пробовали эти лекарства? — Хватит гневно изрекла мать. Вы еще сделаете из моей девочки наркоманку, она ничего не знает. — Ребята принимали наркотики? Я подумала, что каждый мой вопрос может стать последним. Тут уж нет до придворных тонкостей. «Никто ничего не принимал!» — громко заявила мать, но Арина уже кивнула головой. «Мальчики принимали эти лекарства?» «Да», — ответила Арина. «Я тоже попробовала, но мне не понравилось». «Ты путаешь, Ариночка? Ты ничего не пробовала? Это все ваши мальчики!» — нежно пропела мать. «Вот дура, она только портит ребенка. Мальчики первыми все попробовали», — уточнила Арина. «Но вы были все вместе. Я подумала, что нужно задавать более конкретные вопросы, иначе меня сейчас выгонят, и я уже ничего не узнаю». «Мы дружили. Вместе с ребятами?» Я оглянулась на ее мать. И еще в вашей компании была Надя, Надежда Полуянова. Услышав это имя, девочка буквально затряслась, как будто у нее началась подучья. Если бы я не видела это собственными глазами, то не поверила бы, что так бывает. У нее сузились зрачки, задрожали губы, лицо перекосилось. «Надя!» — заплакала она. «Никто не виноват! Так все получилось! Никто не виноват!» «Уходите!» — рванулась ко мне ее мать. «Уходите немедленно! Вы же видите, что ей плохо!» И поэтому Надя выбросила с балкона. Выкрикнула я мой последний вопрос, но пожалела, что крикнула. «Нет!» — тоже закричала Арина. «Я не виновата! Она сама! Никто не виноват!» «Убирайтесь!» — мать чуть не вцепилась в меня руками и я поспешила выйти из комнаты в гостиной меня ждал игнатьев по моему лицу он понял что у меня разговор с девочкой не получился из ее комнаты доносились крики может уйдем несмело предложила я ему мне кажется нам лучше не дожидаться когда ее мать выйдет от дочери нет упрямо возразил он подождем Мне важно поговорить и с ее матерью. Политика Страуса не всегда приносит плоды, или, вернее, никогда не приносит. Нельзя все время зарываться в песок, полагая, что проблема решится сама собой. Сначала я решила, что политика Страуса относится к моему поведению, и даже немного обиделась, но потом поняла, что он имел в виду родителей Арины, которые сначала спрятали ее в больнице, затем перевели в другую школу, Увозили в другие города, и мы остались. Я быстро пересказала Денису Александровичу мою короткую беседу с девочкой. Нужно сказать, что ждали мы довольно долго, минут двадцать или больше того. Наконец, крики девочки стихли, и мать вышла к нам.